ДЕТЕКТИВ Марина Серова с дальним прицелом. Телохранитель Евгения Охотникова. Ничто, казалось, не предвещало дождя. Был теплый сентябрьский день. Лето еще не успело окончательно сдаться о самоуверенной осенней прохладе. Небольшой уютный парк, лежавший у меня на пути, нравился мне, и поэтому около часа назад Я припарковала у него машину, чтобы немного пройтись пешком до места встречи. Сейчас я возвращалась, слегка изменив свой прежний маршрут. Неровный, продавленный асфальт сменился новенькой дорожкой из плитки, и каблуки моих туфель вместо мягкого, почти неслышного звука принялись выбивать из неё звонкое металлическое стаккато. А, видимо, от закончившегося минут 10 назад разговора в душе всё же остался неприятный осадок, и частота моих шагов Как чёткий индикатор стало зашкаливать, несмотря на то, что внешне я сохраняла абсолютно полное спокойствие. Я замедлила шаг и остановилась, чтобы набрать полную грудь ароматного воздуха, а затем подняла голову. На голубом и прозрачном осеннем небе висело несколько ватных шариков белых облаков. И вдруг из невидимой глазу высот материализовался фиолетовый ком дождевой тучи. Словно паршивая облезлая овца, в самой середине образцовой, ослепительно белой отары, я опустила голову и ускорила шаг, надеясь успеть не намочить новый лёгкий плащ. Дорожка, мощёная изъегаливатой плиткой необычной формы и расцветки, была мне незнакома. Скорее всего, её выложили совсем недавно. Но во всяком случае, пару месяцев назад, во время моего последнего посещения парка, её здесь не было. Тем не менее, я решительно направилась по ней вперед в полной уверенности, что скоро выйду к стоянке с оставленной машиной. Однако мои намерения на ближайший час остались лишь намерениями. Дорожку выводила прямо к тыльной стороне кирпичного здания, очертания которого показались мне смутно знакомыми. С того момента, когда я была в нем последний раз, оно сильно изменилось, и поэтому мне не сразу удалось его узнать. Это было что-то вроде клуба с рестораном. В какое-то время я имела недолгие отношения с его хозяином. Около 5 или 6 месяцев назад он пригласил меня на открытие этого заведения в качестве охранника. И хотя тогда за своей спиной мне довелось услышать высказанные ему кем-то из приглашённых явные сомнения по поводу моих профессиональных способностей, со своей работой я справилась великолепно. Впрочем, как и всегда. Я уже успела привыкнуть к такому снисходительному пренебрежению. и поэтому не обращал на него никакого внимания. А полученная подготовка, можно сказать, без ложной скромности, делала меня просто бесценным профессионалом в данной области. К своим 29 годам я завершила полный курс обучения в специализированном закрытом учебном заведении, настоящее название которого было известно весьма ограниченному кругу лиц из числа высшего военного руководства страны. Мы же, его слушатели, понимаем, Между собой называли его просто и коротко Ворошиловкой. Все предметы и курсы Ворошиловки имели специфическую направленность, но в целом характеризовались как диверсионно-разведывательная работа. Полученных знаний неоднократно закреплённых во многих спецоперациях практически всех горячих точек бывшего Союза и даже дальнего зарубежья, с избытком хватало, чтобы после распада моего родного отряда Сигма поселиться у тетушки Милы в Тарасове и иметь кусочек хлеба с маслом на небе частного охранного бизнеса. И, несмотря на принадлежность к слабому полу, я могла дать фору любому мужскому представителю из так называемых частных охранных предприятий или сокращенно ЧОПов, структуру нередко весьма сомнительного рода деятельности. Подгоняя мои любопытством и начавшим настойчиво накрапывать дождем, я по той же самой дорожке обогнула здание и вышла к его фасаду. Перемены, произошедшие со времени открытия этого заведения, были просто потрясающими. Внешняя отделка полностью сменилась на более дорогую и значительно более выразительную. На окнах с матовыми волнообразных разводах стёклами красовались оригинальные фигурные решётки. На прилегающей к зданию площадке были оборудованы места под стольки летнего кафе. Ввиду окончания летнего сезона столики были собраны и сложены около железной оградки, а в самом центре площадки Посередине выложенного из природного камня бассейна красовался фонтан, состоящий из нескольких кованых железных чаш. Чаши располагались друг над другом, каждая ниже была немного больше той, что находилась сверху, и вода неторопливо и величественно перетекала через край самой верхней и далее вниз. Чаши были украшены художественной ковкой в виде растительных мотивов, а самый верх венчался железной фигуркой совы. В самом же бассейне с одной стороны, подогнув, как полагается, одну ногу, стояла цапля, а с другой какая-то экзотическая птица, которая определению не поддавалась и будучи, по видимому, плодом художественной фантазии автора, в современной науке была неизвестна. Над входом мерцающая надпись, в летящем зелёном росчерком полуметровой высоты, сообщала название заведения: Изумрудный сад. А другая, уже меньшая по размерам, расшифровывала и поясняла для непосвящённых: клуб-ресторан. Ну что ж, видать, у Алика дела пошли круто в гору, подумала я, оглядывая всё окружающее меня великолепие. Аликом звали хозяина этого заведения, молодого, очень подвижного и энергичного парня. Идеи переустройства всего на свете били с невыключом и часто, облекаясь в словесную форму, переливались через край мощным, бурным потоком. С момента открытия клуба-ресторана вместе с новым названием Появилось множество других признаков красноречиво говоривших о коммерческом успехе затейенного им предприятия. Впрочем, совершенно не исключено, что хозяин давно уже другой. Совредичил внутри меня голос противоречия. Дождь, уверенно застучал по залице жёлтыми осенними каплями и в ближайшие 10 минут заканчиваться явно не собирался. И тогда я решительно направилась к входной двери, она встречу запаху Ароматной смесью кофе, горячего шоколада и чего-то ещё. Потянув за ручку и перешагнув через порог, я оказалась в маленьком вестибюле, благоустроенном под стать названию в изумрудных зелёных тонах. С потолка струился приятный, слегка приглушённый абажуром свет. На в ответ на открытие двери сверху раздался мелодичный звон колокольчика. Сразу же по его сигналу из-за стойки гардероба с готовностью возникла смело декольтированная девица, одарившая меня ослепительной дежурной улыбкой. Лёгкая настороженность, мелькнувшая сначала в её глазах, вместе с улыбкой быстро сменилась более привычным выражением циничности и усталости от постоянной необходимости отшивать чрезмерно настойчивых кавалеров из числа посетителей. Она приняла из моих рук плащ и развернулась, продемонстрировав при этом абсолютно обтянутая мини-юбка и годицы. Бросив подъёс неисходительным наблюдением взгляд на себя в зеркало, я приоткрыла следующую дверь и вошла в зал. Изменения во внутренней обстановке Поразили бы я точно так же, как и наружная отделка. Мне сразу стало ясно, что как бы хорошо ни шли дела у хозяина, получаемых доходов на переустройство зала и строительство площадки с фонтаном перед входом было недостаточно. Сумма, пошедшая на это, должна быть велика. Значит, теперь наверняка не Алик командует здесь, сделала я вывод, окидывая взглядом внутреннее убранство. В глубине зала свободное место для танцев – Крохотная истрада располагалась у стены, а немного в стороне находилась пара бильярдных столов. Я прошла за ближайший столик в углу. В центре каждого стола стоял причудливой формы светильник, напоминавший кристаллы горного хрусталя. Светильники тлели изнутри зелёным матовым светом, создавая для сидящих за столом интимную атмосферу. Очевидно, именно эти светильники и символизировали изумруды. "Здравствуйте, Женя", неожиданно раздалось за моей спиной. Я глянулась Голос принадлежал Роману или попросту Роме, а официанту, запомнившемуся мне ещё во время открытия. "Здравствуйте, Рома", ответила я. "Как это дела?" "Неплохо", широко и дружелюбно улыбнулся он в ответ. "Будете что-нибудь заказывать?" Я пробежалась взглядом по меню и заказала чашку кофе, горячий шоколад и десерт. Я только что получила гонорар за выполненную работу и могла позволить себе гульнуть. Правда, оплату честной и качественно выполненной работы Пришлось в некотором смысле выбивать силы. Иногда случалось так, что заказчик, внешне весьма порядочный и благопристойный, не всегда охотно расставался со второй частью причитающейся мне суммы. Особенно если появлялись непредвиденные накладные расходы, хотя возможность их возникновения всегда оговаривалась заранее. Вот и на этот раз, владелец одного продуктового магазина с нависающим над брюками животом и блестящей проплешиной на макушке, видимо, совершенно забыл Как всего лишь несколько дней тому, нервно дрожащим голосом просил меня о помощи. Но полчаса назад от того потного, жалкого и дрожащего создания не осталось и следа. А вместо него предстал самодовольный, уверенный в своей способности купить все, тряхнув мошной, раздавшийся во все стороны хам с похотливым взглядом. Я, конечно, воспитывалась не в институции благородных дзевиц, но сальность в словах, причмокивающие слюнявые губы, И уверенность в собственной неотразимости развеселили и рассердили меня одновременно. Тогда я не церемонись, крепко схватил его за шеберт и подтащил рыхлое колышущее, словно холодец тело к зеркалу. И там уже абсолютно наглядно рассеяло все его иллюзии по поводу внешних данных, ненавязчиво напоминающих стареющего бульдога. После этой энергичной встряски вопрос о оплате сразу решился как-то сам собой и без дополнительных аргументов. Даже не пришлось намекать о возможности информирования его жены по части сделанного им предложения. Ничего не поделаешь, но в определенной среде людей действовал на все 100% принцип Аль Капоне. Ласковым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем просто ласковым словом. И к тому же некоторая часть моих клиентов мужского пола частенько воспринимала меня как обязательное приложение в постели, А особенно, если по сложившимся обстоятельствам, я должна была находиться при клиенте неотлучно круглосутки. А вот тогда-то и приходилось некоторым из них хорошенько объяснять, что я профессиональный бодигард, а не девочка по вызову. Кто сейчас хозяин заведения? Всё так же Алек, спросила я подошедшего с подносом Рому, ожидая получить отрицательный ответ. "Да, Алек", кивнул он. "Только его сейчас нет". Рома быстро и ловко расставил принесённые чашечки на столе. И извинившись, ушёл обслуживать другой столик. Я посмотрела вокруг. Зал был довольно-таки симпатичный и уютный. Здесь царила атмосфера умиротворения и расслабленности. Все сидели за удобным столиком под мягким изумрудным светом, и я пила маленькими глотками горячий кофе. По воздух наполняли плавная и негромкая музыка, едва уловимый запах дорогих духов и хороших сигарет. Одним словом, мне здесь начинало нравиться. Взяв аккуратную тонкого фарфора чашечку с шоколадом, Я принялась разглядывать окружающую публику. Из-за невысоких деревянных перегородок, которые отделяли столики один от другого, и зелёного полумрака мне удалось рассмотреть посетителей только за тремя столиками с противоположной стороны. За одним располагалась молоденькая девица с представительным мужчиной под 40. Узкая юбочка, ослепительная блузка, округлая грудь, тонкая талия и постоянно сползающая с круглого плеча бретелька Чрезвычайно наволавал её партнёра, оглядывающегося ей в отце. Её грудь вздрагивала под белой блузкой. Он же мог касаться её только взглядом. Но мужчина держал в своих руках правую ладонь девушки, причём так, словно она была бьющимся предметом, и в чём-то старательно убеждал её владелицу. Девушка же задирала и весело морщила маленький носик, одновременно свободной рукой быстро отщипывая и отправляя в рот кусочки какого-то пирога. За вторым столом сидели парень с девушкой лет 25. В такой позе, словно они пришли сюда обниматься, а не ужинать. Двое парней сидели молча за разными концами третьего столика, явно скучали и, похоже, были незнакомы друг с другом. О обоим на вид было не больше 23 лет. Одетые в простые, свободного кроя пиджаки и брюки, они выглядели вполне пристойно. Один из них был коротко стрижен, как спортсмен-борец, имел плотно сбитое тело, узкий лоб и крепкую челюсть. У второго на голове волосы торчали в разные стороны, как укороченная игла декабраза, отчего он казался недавно попавшим под дождь и не успевшим ещё как следует просохнуть. Декабраз пытался под свистывать заучающие мелодии и выбивать вилкой такт на столе, от этого пара фужеров на нём жалобно пританцовывала. В целом, они не производили отрезвлятельного впечатления, но более уместно выглядели бы где-нибудь в певном баре с телевизором высоко над стойкой. Какие-то уценённые ребята. Мысли надала их характеристикою мобоем. Мелодия, струившаяся из невидимых динамиков, завершилась. На несколько секунд установилась тишина, нарушаемая только редким попискиванием смешливой спутницы представительного джентльмена, перемежку с ней громким позвякиванием столовых приборов. Коротко стриженный парень, вытерев губы, поднялся из-за стола и прошествовал с деловым видом к выходу из зала. Дверь почти бесшовно закрылась за ним, а из колонок полился голос Челентана. Я сделала очередной глоток шоколада, закрыла глаза и замерла, ощущая волну, накатывающуюся теплой эстомой. Когда я подняла веки, спортсмен уже вернулся к своему столику и собирался сесть снова. Однако в этот момент его сосед по столу в свою очередь поднялся, чтобы выйти. Я опять опустила веки, но тут же открыла глаза вновь. Спортсмен и дикобраз, словно два крупнотоннажных океанских лайнера, столкнулись друг с другом. Точнее, Азин чувствительно толкнул второго плечом, чтобы мирно разойтись, спортсменам нужно было отступить назад на один шаг или же декообразно снова сесть на собственный стул, дав пройти соседу. Однако ни один, ни другой варианты обе стороны явно не устраивали. Они застыли в таком положении, внимательно изучая друг друга. По всем законам жанра сейчас обязано было последовать сцены дипломатического обмена нотами протеста, типа: "Не понял, ну ты чего, куда прёшься?" и так далее в том же духе. Или следуя неписаным законам животной природы, они, как молодые шимпанзе в период брачных игр, идя лежать территории, должны принять угрожающие стойки, попеременно оглашая окрестности устрашающими криками, корчить сопернику кровожадные гримасы, расправлять мощнатую грудь и бить в неё кулаками. демонстрируя несокрушимость мускулов. Однако ничего подобного не произошло. Просто они оба попытались пройти каждый в своём направлении, не учитывая пожелания своего ближнего. Подоптавшись ещё полсекунды и выяснив приоритет сложившихся сил, они резко, как по сигналу невидимого гонга, отскочили на метр друг от друга. И тут события начали развиваться словно в ускоренной съёмке финального боя чемпионата по боксу. Спортсмен Резко и сильно толкнул своего противника обеими руками в грудь, и тот, не удержавшись, полетел на пол. Однако, моментально придя в себя, даже не успев коснуться спиной коврового покрытия зала, он ещё в воздухе изогнулся на манер танцора брейка и вновь вскочил на ноги. Боковой свет упал на лицо спортсмена, и я успела увидеть, как линия его челюсти на мгновение стала очень отчётливой и жёсткой. Он стремительно схватился со стола бокал И коротким движением плеснул в лицо дикообразу остатки жидкости. Содержамая в окала пролетела немного выше головы и задела главным образом волосы, оставив пару капель на лбу и щеках. Спортсмен утробно рыкнул и чтобы исправить ошибку, послал с боку в скулу противника крепко сжатый кулак. Но дикообраз тут же ловко пригнулся, и кулак пролетел мимо над головой. Он опёрся плечом в живот стриженому обхватил его за сапоги чуть выше коленей и оторвал от пола. При этом он сделал полуоборота вокруг себя, отчего ботинки спортсмена подели крышку стола снизу. Посуды с приборами жалобно звякнули и дружно повалились на стол. Теперь свободное пространство между столами на время превратилось в некое подобие ресталища. Обнимающаяся парочка ослабила свои объятия, а зрелый мужчина за соседним столиком прервал беседу со своей молоденькой спутницей, Та же, в свою очередь, застыла с приоткрытым ротиком. Между тем, события разворачивались с молниеносной быстротой. Дикобраз, как охотник с ушей убитого оленя на плечах, выпрямился, намереваясь силой бросить противника на пол. Но стык коврового покрытия очень не кстати оказался под носком его туфли. Он запнулся, и спортсмен неуклюже полетел прямо в мою сторону. И я, не выпуская чашки с шоколадом из рук, Быстро пересел на соседний стул, а ноги спортсмена написали в воздухе широкую дугу, ударили каблуком о край стола и с грохотом соскользнули вниз. Однако спортсмен был достаточно крепок, чтобы быть выведенным из строя таким броском. Через мгновение он уже снова вскочил на ноги и возвышался в полный рост, зажав ножку стула в руке. В короткий замах и стул пушечным снарядом полетел в недавнего соседа по столу. Тигобраз с ловким отработанным движением присел так быстро, как будто у него резко подкосились ноги. Теперь запущенный твёрдой рукой стул стремился прямо над головой тигобраза в разновозрастную парочку. Девушка, сидевшая до этого со слегка приоткрытым ртом, наконец-то вспомнила, что полагается делать с порядочной особи женского пола в подобных случаях, и громко, продолжительно завизжала. И если дать этому момента во всей ситуации было что-то искусственное и натянутое, Но сейчас под звуки нервного срывающегося на верхних нотках и перекрывающего пение челентана женского крика абсолютно всё встало на свои места теперь каждая деталь происходящего была проста понятна и естественно как благоданное представление из зал ресторана снещад на лупящими друг друга всполчивыми парнями и звуки бьющейся посуды и вдохновляющий на молодецкую удел пронзительный женский крик стул с треском ударился о ребро стола В вазочке рюмки изящные ложечки заплясали на столе, разбрызгивая вино и мороженые. Тонкий ручеёк из опрокинутого бокала достиг края стола и торопливо закапал вниз на юбку девушки. Её крик зазвучал с новой силой, но на этот раз уже с драматическими нотами. В этот момент я вдруг ощутил в боку знакомое липкое тепло. Так случалось со мной, когда в пылу боя не чувствуешь ни боли, ни полученных ран. А в каком-то опьянении от экстаза продолжаешь стрелять, уворачиваться, менять позиции. Боль, точно горькое похмелье, приходит после. Тогда ты прикладываешь руку горячую, слегка соднячьему месту и, подняв ладонь, вдруг видишь, что она вся в густых пятнах багровой крови. Я ошеломлённо поймала себя на этом чувстве и посмотрела вниз. На животе сбоку по моей нарядной кофточке расплывалось пятно. Не верив собственным глазам, я прикоснулась к нему пальцами и Чертыхнул из досады. Все оказалось гораздо прозаичнее. Во время падения спортсмена стол от удара вздрогнул, мой локоть дернулся, отчего шоколад брызнул мне на кофточку и сейчас расплывался жирными коричневыми пятнами. Но все. С этого момента чаша моего терпения переполнилась. Все происходящее меня не трогало, пока это не касалось меня лично. Но теперь события обернулись совсем другой стороной. Я поставила чашку со сладками шоколада на блюдце и и выскользнула из-за стола с твердым намерением проучить разбушевавшихся дручунов. Я смело шагнула вперед. Занятия по рукопашному бою были одной из составляющих дисциплин в программе ворошиловки. И хотя современная тенденция максимально использовать огнестрельное оружие несколько уменьшила его значение, и его роль по-прежнему оставалась актуальной в сфере охраны и разведки. Ничто так не развивает бойцовский дух, как умение сохранять хладнокровие, В условиях смертельной опасности и способность восстанавливаться после боя основные достоинства восточных единоборств. И мы все изрядно поотсели и набивали бака, совершая под руководством безжалостных инструкторов не одну сотню полётов над борцовским ковром. Так что поставить на место двух резких парней для меня не представляло абсолютно никакой проблемы. Уже выйдя из-за стола, я уловил отчётливый перелом, произошедший в обстановке Из подсобки выглянул какой-то крепкий парень в светлой рубашке с короткими рукавами, которая плотно обтягивала его тело, демонстрируя надутые бугры бицепсов и грудных мышц. Он смело, с безумством храбрых и туповатым взглядом бросился к дерущимся. «Местный охранник», — мелькнуло у меня в голове. Впрочем, желание мести за испорченную кофточку его появлением не совершенно не убавило. Однако при его появлении спортсмен и дикобраз Как хорошо сыгранная футбольная пара, развернулись и сообща напали уже на него. Один из них подхватил лежащий стул и запустил им в охранника. Тот мгновенно, словно боксер-профессионал, среагировал, отчего стул пушечным ядром пролетел выше его головы. Я бросилась к спортсмену, намереваясь сбить его прежде, чем он сможет нанести удар. Но вдруг они оба кинулись бежать. Спортсмен неожиданно развернулся из атакующей стойки и, и взял стремительный спринтерский старт теперь мы летели навстречу друг другу через доли секунды мы должны были столкнуться плечом в плечо но он был собран и сжат в ещё не раскрутившейся до конца пружину и поэтому имел преимущество я резко бросилась всем телом назад и в сторону но расстояния было настолько мало а наши скорости так велики что его твёрдая как бетонная балка плечо успело ударить меня придав ускорение полёту вниз Однако моё тренированное тело не подвело меня. Последний рывок, и я с азартом рыболова подсекла обе его голени. Корпус спортсмена дёрнулся и уже в горизонтальном положении пролетел ещё пару метров вперёд, с шумом открыв головою дверь. Дверь чуть не сорвала с петель, как от взрывной волны, и пропустила кувыркающееся тело в вестибюль, где кальцированная гардеробщица. Почти одновременно с грохотом двери раздался пронзительный виск. Но несмотря на удар, Спортсмен всё же сумел сгруппироваться и уже на ногах очутился перед входной дверью та откинулась от пинка ноги и беспрепятственно выпустила его наружу но я вскочила на ноги моя подошва немного отвлекла охранника от декабраза и он немедленно поплатился за это крепким ударом по затылку его глаза тут же закатились а надутые бугры мышц расслабились и сделалис обезвольными и дряблыми он медленно повалился мне под ноги это был почти полный нокаут Я успела подхватить его тело под мышки. Дикообраз с гигантскими прыжками нёсся к выходу. Под повторный виск гардеробщицы он легко выскочил наружу. Я мягко положила тело, обвисшее на моих руках, охранник анапл и энергично надавила на несколько точек на губе и висках, приводя его в сознание. Он вздрогнул, слегка порозовел и глубоко вздохнул. На шум выбежали официанты и повар, с профессионально раздутой фигуры и кухонным ножом в руке. Они встал передsvg округ лежащего охранника, и кто-то помог ему подняться. Увидев, что с ним всё в относительном порядке, собравшиеся начали дружно и беспорядочно возмущаться происшедшим. Из их отрывочных реплик можно было понять, что за последнее время подобный эпизод был уже не первым. Вскоре появился какой-то бледный молодой человек, при виде которого шум и возбуждение персонала немного попритихли. Я вернулась к своему столику, взяла сумочку, достала из неё банкноту и положила под блюдечко на стол. Забрызганная мороженая молодая девушка билась в тихой истерике под безуспешные попытки ее великовозрастного спутника стереть салфеткой многочисленные пятна. Обнимавшаяся за столом парочка также поднялась и собралась уходить. Я оглянулась вокруг. Обстановка в зале была как после легкой мафиозной разборки. Затем я перевела взгляд на испорченную кофточку и молча пошла в туалет. Шоколадное пятно смываться упорно не желала. Ну что ж, бывали дни и похоже. медленно успокоила я себя и вышла в вестибюль. Там я увидела разновозрастную пару. На девушка стояла у зеркала бледная как сперахета, и, видимо, чувствовала себя ребёнком, ставшим жертвой чудовищного по своим масштабам обмана. "Лариса, Ларисенька, не надо плакать", светился вокруг неё великовозрастный кавалер. Ларисенька в ответ только жалостливо всхлипывала и с ужасом в глазах рассматривала в зеркале испачканную блузку. Её густые пушистые волосы были растрёпаны. Я приняла из своего гардеробщика плащ, накинула его на плечи и вышла на улицу. Мелкий осенний дождь уже почти закончился, и я направилась сквозь парк к оставленной машине. Мой Volkswagen с готовностью уверенно заурчал в ответ на поворот ключа в замке зажигания. Вырулив со стоянки на дорогу, я направилась домой. Через 15 минут я оставила машину во дворе и зашла в подъезд. Одним этажом ниже тётиной квартиры двое влюблённых Честно прижавшись друг к другу, сукаризны посмотрели на меня, и я побыстрее проскользнула к себе, чтобы не мешать им приятно проводить время. Женечка всплеснул руками, всё замели, когда я сняла плащ. Что это у тебя с кофточкой? Что с тобой случилось? Впрочем, тёте доводилось видеть меня после таких передряг, с которыми неизбежно была связана моя охранная деятельность, что мой нынешний облик мог бы показаться просто парадным нарядом. Но каждый раз она относилась ко мне как к маленькой девочке, которая совершенно пропадёт без её заботы и внимания. И я, чтобы не расстраивать её, позволяла заботиться обо по мне таким образом. В остальном же мы жили душа в душу и во всём понимали друг друга. "Ничего, тётя", ответила я, снимая кофточку и бросая её в стиральную машину. "Просто в ресторане подали какие-то неудобные чашки, что совершенно невозможно удержать их в руках. И что это было?" В тётином голосе появились нотки беспокойства за моё здоровье. Шоколад, горячий шоколад. Ты не обожглась? Нет, всё хорошо, успокоила я её, и как примерная любимая племянница обняла и чмокнула в щёку. Успокоив её моими заверениями, тётя Мила пошла в ванную и начала предпринимать попытки к спасению кофточки. Я же расположилась на диване в своей комнате и остаток вечера посвятила просмотру любимых видеофильмов.